Из слова одиннадцатого «Неопытные купцы в больших оборотах Великий причиняет себе убытки, А в маловажных оборотах Скоро идут с успехом вперед. И опять, как сказал я, Всякому делу свой порядок И всякому роду жизни известное время». Кто прежде времени начинает что сверх его меры, тот ничего не приобретает, а усугубляет только себе вред.